Кольбер поднял голову, вглядываясь в массивное здание. Сквозь туман тускло светились окна в квадратных металлических переплётах. Мальчишка был где-то там, за одним из них. Он перевел взгляд на приворную доску машины и посмотрел на часы. Еще слишком рано для визита. «Ты уверен, что он здесь?» Голос Такиса, сидевшего за рулем заставил Кольбера вздрогнуть. Внезапное желание наброситься на гиганта и вонзить ему нож в горло вызвало у него судорожный спазм. Его отношение к Такесу всегда было неоднозначным. Кольбер, которого пребывание в обществе астрософии ничуть не изменило, хотя и дало какие-то познания в мифологии, определял его как синдром Сатурна, бога, пожирающего своих детей. Он попытался успокоиться. Поистине, близость финала слишком заинтела его нервы. Поскольку финал ведь был близок, не правда ли? Так или иначе, все должно было скоро закончиться. Конечная станция, поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны. Давняя история закольцовывалась. Здесь вловили Сен-Жур, точнее, в нескольких километрах от него когда-то все началось. На его жизненном пути возник самый важный перекресток. Здесь он увидел Шарли в первый раз. Здесь же перешел от мечтаний к действию. Здесь он, можно сказать, встретился лицом к лицу со своей судьбой. «Может быть, именно поэтому он испытывал к этому месту такую странную ненависть?» Этот вопрос не требовал ответа. «Здесь закончится эта часть его жизни. Или сама жизнь? Что ж, посмотрим». Но, во всяком случае, он уйдет не один. Он заберет с собой всех. Мальчишку Такиса и ее. Всех. Главное, конечно, ее. Однако умирать не входило в его ближайшее намерение. Долгое время он думал, что обладание Шарли, которым закончится погоня за ней, наконец-то принесет ему умиротворение, в котором жизнь ему отказала. Но теперь, когда на кону появились 34 миллиона евро, все изменилось. С такими деньгами он сможет поохотиться за сотнями Шарли в разных концах света. Бесконечное, увлекательное приключение без всяких помех, без всякой астрософии. Он будет свободно разъезжать по миру, один или вместе с Такисом, Поскольку хоть он и питал к своему компаньону противоречивые чувства, тот был единственным человеком, с которым ему удалось завязать хоть какие-то отношения. Единственным, кто знал о нем все и принимал его таким, как есть. Единственным, кто готов был следовать за ним по пути к вечному проклятию. «Да, я уверен, что он здесь», — ответил Кольбер, сдерживая раздражение. «Странно», — проворчал гигант после некоторого колебания. «Этой клиники даже в справочнике нет». Да, Кольбер вынужден был признать. Никогда бы они не отыскали мальчишку здесь, если бы не счастливый случай. Они просмотрели местный справочник «Желтые страницы», еще точно не зная, как именно смогут добраться до своей добычи, поскольку, без сомнения, их уже искали во всем регионе, и их описания были разосланы повсюду. Поэтому не могло быть и речи о том, чтобы обращаться в регистратуру каждой больницы с вопросом, не поступал ли к ним в последнее время мальчик лет десяти. Они даже не знали, под какой фамилией Шарли его записала, с неврологическими проблемами. Они бы никогда не узнали, что он в клинике Святого Доминика, напоминающей средневековый монастырь, если бы им не сообщили об этом по телефону. В противном случае они бы так и мотались от одной больницы к другой и, в конце концов, неизбежно привлекли бы к себе внимание. Уже второй раз Кольбера спасали от поражения. Первый раз, когда ему сообщили про дом у озера, и вот сейчас. Снова. — Вот как раз потому, что ее нет в справочнике. Щенок, скорее всего, там, — ответил он. В этом утверждении не было никакой логики, но Такис, понимающе кивнул. Кольбер уже успел пообещать ему сказочную жизнь, только это имело значение. Что касается всего остального, то одной лишь уверенности его наставника было достаточно, чтобы вселить уверенность и в него самого. Именно поэтому их союз был таким долгим и успешным. — Ну, ладно. Что делать будем? — спросил Грек. Кольбер не отвечал. Он наблюдал за клиникой, за сотрудниками, фигурами в белых халатах, мелькавшими в окнах и из-за тумана казавшимися расплывчатыми. За посетителями, уже редкими в этот час, возвращавшимися к своим машинам, оставленным у сводчатой арки, ведущей во внутренний двор. Возле одного из соседних домов он заметил небольшую группу курящих мужчин. — Все еще слишком много народа, чтобы действовать. Придется подождать. ночью В абсолютной тишине, когда туман заглушит любые звуки, все будет гораздо легче. Украсть врачебную униформу, проникнуть в здание, найти нужную палату. Когда уже не боишься смерти, когда больше нечего терять, все становится легко и просто. Лишь страх обрекает на поражение. Но Кольбер уже ничего не боялся. Он преодолел все страхи. Он снова поднял голову к светящимся окнам клиники. Постепенно они гасли одно за другим. В некоторых он замечал голубоватые отцветы телеэкранов. За одним из этих окон находился мальчишка, которому суждено было вскоре оказаться у него в руках. «Воистину, жизнь — это авантюра без начала и конца», — подумал Кольбер. «Поехали». Наконец приказал он Такесу. «Поищем какое-нибудь кафе, где можно съесть пару сэндвичей, а заодно и другую тачку. Это наверняка уже в розыске». Вернемся, когда все утихомирятся».